Глава седьмая. Рэвин вычеркиваем. Но с и р если оставить без внимания хоть один участок заслона, с в е т л ы е непременно в о с п о л ь з у ю т с я л а з е й к о й для его укрепления. Рэвин откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. о б с у ж д е н и я т я н у л и с ь несколько часов, и если честно, он бы уже с радостью подписал все не глядя, а дальше пусть Светлый король разбирается. Но честь, долг и совесть на подобные мысли начинали неистово скалить зубы. Вот он и сидел, слушал и изо всех сил сдерживался, чтобы не умертвить о п о с т ы л и в ш и х советников одним взмахом руки. Потом бы оживил, конечно, но какими бы смирными и послушными они стали. Значит, процедил Рейвен, сформулируйте иначе. Из-за вас мы выглядим крахоборами, которые не доверяют соседям. О каком мире тогда может идти речь? Иначе это можно. Так горделиво кивнул лорд Матц, как будто это он тут был правителем и милостиво принимал подсказку от лакея. Объединим все, касающееся границ, в один пункт и объединяйте. Голова болела. Нет, не так. Голова трещала по швам. И если бы сейчас из прорех поползла тьма, р й в е н бы не удивился. Слишком много информации. Слишком много людей, слишком много всего. В конце концов, подхватил лорд Эрвин, и мы сами м будет это выгодно, когда н а т а н и э л а Виктория выберет одного из принцев. А вот и имя, и которого все избегали. Ну как все? Рэвин избегал. И те, кто поумнее из его окружения. т а н и о л Сервин, разумеется, тоже дураком не был, но в последнее время, словно задался целью подвести короля к краю пропасти. И посмотреть, шагнет или нет. Опасная игра, учитывая недавно вернувшиеся к нему проблемы с контролем над силой. Оказалось то, что мучило седьмого принца долгое время после смерти отца, не исчезло бесследно, а лишь затаилась под натиском заклятия страсти, и едва его сняли. Рэвин понял не сразу, списывал срывы на усталость, на злость, даже на б р е м я власти, что легло на его плечи вместе с тяжелой королевской мантией. Но вскоре стало глупо отрицать очевидное. Его постигла участь многих некромагов, чей дар превышал внутренние резервы. Тело не справлялось, р е й в е н не справлялся. Потому Таниус Эрвин сильно рисковал, прощупывая границы дозволенного. В пропасть мог упасть не только его величество, но и пол королевства вслед за ним, а уж з а м е ш к а в ш и й с я рядом старый советник и подавно. Договор должен устроить светлых, независимо от выбора, принцессы. Собственная глупая заминка взбесила, и р э в е н стиснул под столом руки, которым уже прилила тьма. Согласен, вмешался молчаливый до этого лорд Киндес. Да, подобный брак упрочит отношения, но сейчас нужно смотреть на процесс примирения так, будто ни о каком браке и речи нет. И не ждите от светлых с н и с х о ж д е н и я только потому, что мы расщедрились на принцев. Сдается мне, н а т а н и э л а Виктория не страдает от нехватки претендентов на ее руку. На сей раз р э в е н не вздрогнул ни лицом, ни телом. Да, Натаниела Виктория явно не страдала. Танцевала с его братьями, расточала улыбки. Сегодня в он отправилась на пикник. Конечно, он и сам мог быть там, видеть ее, слышать, чувствовать. И снова бороться с этим упрямым желанием прикоснуться, укрыть собой, защитить. Вот только встреча на балконе оказалась более чем достаточно, чтобы понять, насколько это плохая идея, насколько крепко засели мерзкие чары под ребрами. Не в ы р в а т ь не выкорчевать, не заглушить. Выход один: держаться подальше, не разговаривать и желательно даже не думать о ней. Что вот так новость практически невозможно. Единственная достойная преграда между ними — это тот самый двойной заслон, обослаблении которого они тут спорят практически полдня. Лишь он удерживал короля эти недели и месяцы от незаконного пересечения границы, но если так будет продолжаться, он ветер в а н е т следом, когда принцесса уедет, и кто знает, чем все это закончится. Не переживай, усмехнулся внутренний голос. Ты раньше свихнёшься от её близости и неконтролируемых магических выбросов. Один как раз на подходе. Сердце сначала вспыхнуло пламенем, потом покрылось ледяной коркой, растрескалось, и вместо крови по венам хлынула тьма. На сегодня всё. Тихо но отчётливо произнёс Рэвин. Он не видел себя со стороны, но похоже, сила опять исказила его черты, потому что повторять приказ не пришлось. Советников, как ветром сдуло, только верный молчаливый к о с к недавно сменивший цвет мундира на королевское золото, остался сидеть в углу и комкать и без того измятые бумажки. Что у тебя? спросил Рэвин, закрывая глаза и в п и в а я с ь пальцами в подлокотники кресла. к о с к з а ш е л е с т е л прокашлялся. Вы просили, я помню, о чем просил, что удалось узнать. Ну. Начать с ее дара или с якобы найденного способа управлять цветом магии наследников? Давай второе. Рэйвен старался дышать в четком ритме и не шевелиться и надеялся только, что в попытке усмирить силу не провалится в медитативный транс, пока Коск зачитывает доклад. Такого способа нет, отрапортовал тот. Очень содержательно. По крайней мере массово он не распространен, продолжил Коск. Или же открыт настолько недавно, что еще не было возможности проверить его в действии. Но тогда и все утверждения о том, я понял, перебил р э в е н чувствуя, как под напором разочарования медленно, но верно сдается бунтующей магии. Способа нет. Энви соврала. Не впервые и не то, чтобы ему этот способ так уж нужен. Что от него толку, если цвет магии детей с а м о е н е з н а ч и т е л ь н о е из разделяющих их проблем? С другой стороны, светлые ведь готовы принять тёмного, пусть даже в роли консорта. А значит, что-то не сходилось. Однако в лес в размышления короля чуть подрагивающий голос коска. Ответ может крыться в даре самой принцессы. Глаза всё же пришлось открыть и сесть прямо, чтобы видеть подчинённого и не упустить ни одного его слова. Так. Официально еще не объявляли, но есть предположение, что она не просто целительница, но целительница душ. Только предположение. к о с к трепетно прижал измятые до н е с е н и я к груди. Мы почти уверены, сир. Во-первых, столь долгая инициация явный признак одного из древних светлых даров, которым нужно больше времени на раскрытие. Как результат, когда дар созревает в человеке, уже не остается искр для проявления цвета. И п у ф Мог быть редкий маг, а остался серый. Во-вторых, учитывая крепкую и сильную родословную принцессы, целительство душ самый вероятный вариант. Я бы сказал единственный. Ну и в-третьих, он бы как раз объяснил ее заявление о способе влиять на цвет потомства, тогда как обычный целитель воздействует исключительно на телесную оболочку. Целитель душ проникает глубже, äh, как понятно из названия, в самое сердце нашей магии. И подозреваю, вполне может управлять процессом зарождения цвета. Зря подозреваешь, к о с к Ты абсолютно прав. р й в е н подался вперед, уперся локтями в стол, нахмурился. Боль то ли отступила, то ли стала неважна, но в голове прояснилось. Как наиву он увидел себя и Энви на дворцовом балконе во время торжественного приема. Он тогда сам не знал, зачем за ней потащился, будучи на взводе. Глупо, недальновидно, опасно. И если бы не то нежное прикосновение, если бы не проникновенный шепот, тише, тише, н о в о и с п е ч е н н ы й король разнес бы половину столицы и нечаянно угробил бы и себя, и свою, и наследницу светлых. Но э н в и с л о в н о усыпила его разбушевавшиеся силы. р э в е н тогда решил, что т о было обычное целительское успокоение. Но если она воздействовала не на тело, а на саму магию, р э в е н так резко вскочил, что кабинет расплылся перед глазами. Пришлось позорно вцепиться пальцами в столешницу и опустить отяжелевшую голову. Мне нужно, голос надломился. Позвать его в ы с о ч е с т в о Лерта? догадался к о с к Да, и пусть несет все, что у него есть на целителей душ, вообще все, даже детские сказки. Боюсь, они только в детских сказках и остались. Пробормотал Коск, но тут же щелкнул каблуками, поклонился и исчез за дверью. А р е в и н медленно, словно столетний старик, опустился обратно в кресло. Такими темпами он долго не протянет. А если будет постоянно думать, вспоминать и расспрашивать о б э н в е е то конец наступит гораздо раньше, с прогнозированного Лертом года. Улыбка, взгляд. Запах, проклятие! Она как болезнь засела внутри и подтачивала его и без того нестабильные силы. И если она же окажется и лекарством, что ж, это будет иронично и забьет последний гвоздь в крышку королевского гроба, потому что такое лечение р э в е н просто не перенесет. Если, когда дверь снова распахнулась, не менее полчаса у спустя. Он вскинул голову, готовый отчитать брата за подобную медлительность, но на пороге снова стоял к о с к бледный как полотно, трясущийся как никогда прежде, и будто разучившийся говорить. Там, величество, в а ш е прибыл. Ребра словно треснули и вонзились острыми краями в сердце. Говори. Лакей прискакал. Карета принцессы сорвалась. Пропасть. И в тот же миг мира не стало. Его заволокла тьма, наконец освободившаяся из плена хрупкого человеческого тела.